Скорее всего, это номер дома подписчика и простая ее почтальон. Наконец, На записке имеются слабо различимые отпечатки бурого цвета это следы машинного или автомобильного масла. Можно предположить, что этим маслом были испачканы пальцы автора записки, но идентифицировать их не представляется возможным. Вот и все», — сказал Вальков, снимая очки. Немало Заметал Сергей. Добросовестный эксперт попался. И деловито спросил, чувствуя, что все доводы его уже приняты и заказывать больше ничего не надо. А теперь скажи, Алексей Макарович, как дела со связями Гусева? Удалось ли установить ту девушку, и Карима?» Вальков досадливо покачал головой. Никаких подходов пока нет. Их никто не знает из тех, кого знаем мы. И вздохнул, добавил: будем дальше работать. Их надо установить. Теперь особенно. Знаю ли Бунуриманова Сергей, как себя сейчас казним Вальков. Если бы он не торопился, если бы его не подгоняли, он бы, конечно, заметил, как услужливо текли к нему в руки улики против Чепина. Он бы задумался над тем, как стоит машина Гусева, как спрятан нож. Он бы заинтересовался, что это была за машина. в которую в около затуточной чурриный тот человек. А зацепившись хоть за одно из этих обстоятельств, он бы не пропустил и остальные. Он бы сделал все. Все то, что сейчас сделал Коршунов. и даже еще больше. Да-да. Ведь Гусев сказал Тулякову, что он в тот день утром Вот что еще нужно потянуть. Гусев сказал Тулякову задумчиво произнес Вальков, что в то утро Он кому-то объявил, что все завяжет. Густев, насторожился Сергей. Да. Вначале мы подумали, не девушка ли той он объявил, что уходит от нее. Ведь он решил к жене вернуться. Нет, покачал головой Сергей. Это что-то другое. Любовь не завязывает, что-то другое, повторил он, что может стоить и жизни. Итак, ясвенно обозначились две линии работы: убийство Гусева, которое оказалось не только нераскрытым, но еще более запутанным, чем в начале, и опасная ниточка, тянувшаяся из Ташкента в Борск, к Семёново, через Рожкова и Трофимова. Трафимово. то, чего так боялся Вальков. предстала гнаться сразу за двумя зайцами. Правда, запутанные следы их как будто пересекались. и можно было предположить, что зайцы эти, как выразился Нриманов, из одной норы, возможных точек пересечения было три. Записка с адресом Семёнова в машине Гусева, гашиш, фигурировавший в том и в другом деле, и наконец некий Карин, приезжавший однажды вместе с Рожковым в Борск и оказавшийся другом Гусева. Впрочем, все эти три обстоятельства или любое из них легко могли оказаться чисто случайным совпадением. Поэтому одинаково опасно было и отбросить их, и в них поверить. Одно было пока очевидным, и в том, и в другом деле удалось ухватиться за важные, хотя и промежуточные звенья. Кто-то стоял за Чуприным в деле по убийству Гусева, кто-то стоял за Рожковым, и кто-то послал его в Борск. Вот до них и предстояло сейчас докапываться. оставив пока в стороне возможные точки пересечения этих дел, чтобы не запутаться и не пойти по ложному следу. В соответствии со всеми этими соображениями, и был составлен новый план оперативных мероприятий. Сергею предстоял новый допрос Чеприна. Предварительно однако он решил повидаться с его сестрой, Ольгой Игоревной Кныш. Когда мимо Сергеи Петровой прошла молодая, очень полная женщина. Её жёлтые крашеные волосы были сложены в огромный, вытянутый вверх пучок, чудом державшийся на затылке. Слегка оплывшее лицо ее раскраснелось, на лбу выступили весинки пота. На женщине было легкое открытое платье, каждое минуту готовое казалось лопнуть под напором ее могучих форм. Маленькие темные глаза ее под припухшими веками светились любопытством. Женщина остановилась у порога, прижав к груди сумку, казавшуюся в ее руках почти игрушечной, и неуверенно спросила: "Простите, это вы были товарищ Коршунов?" "Я проходите, пожалуйста", ответил Сергей вставая. "Ой,